Глава шестая. На улице пошел мелкий серый дождь. Море тоже стало серым. Волны с грохотом шарахали о берег. В воздухе, словно туман, висело смутное напряжение. Или оно держалось у Матвея в голове. Как будто вдалеке, на самой периферии, звучала одна и та же занудная высокая нота. Они вышли из ресторана и сели в Volkswagen Джуда. Белый, конечно. В жарких странах все предпочитают светлые машины. Куда поедем? безразлично спросил Матвей. Попробуем посмотреть, какие артефакты известны Нейтралам. Для начала обратимся к специалисту, но боюсь, без Олени не обойдемся. Так давай сразу к ней. Думаешь, она артефакты носит в карманах больного платья? Она на нас зла, да ей остыть. Может, мы найдем что-то, чем сумеем ее заинтересовать на обмен? Маловероятно, но я просто не хотел бы терять время впустую признался Матвей, потирая лоб. «До ночи. Да и погодка». «Погода не летняя», — охотно согласился Джуд. «Такого у нас летом не бывает. Но чего удивляться, это же вы тут нам устраиваете, гости дорогие». «Нарушаем равновесие». «Нарушаете». Джуд искоса глянул на Матвея. Тот прицепил ремень безопасности и закрыл глаза. Нота, звучавшая в ушах, стала еще выше. «Ты слишком сильно боишься». — проговорил Грек мягко. — Я так понимаю, основной нарушитель твоя жена, но ты тоже расшатываешь. Сильно тревожишься, сильно подозреваешь меня, всех. Ты не прав. Пусть. Дождь превратился в ливень. По стеклу зашуршали дворники. — Не скажешь мне, что она там делает? — помолчав, спросил Джуд. — Я не знаю. Ну, — Но знаешь же. Матвей хотел покачать головой, но обнаружил, что это причиняет боль. В черепе от уха к уху будто катались металлические шарики. Неужели все таки сотрясение мозга? «Меня подташнивает», — сообщил он заграничному коллеге. «Ты уверен, что не отравил меня?» «Нет, ты сейчас вот серьезно. Джуд продолжал говорить тихо и на первый взгляд совершенно спокойно. Матвею уже хотелось вывести его из себя, правда, сил не было. Но внутри зрело росло и колосилось, странное, абсолютно детское или, скорее, подростковое желание довести, заставить нейтрала вспыхнуть, заорать, может даже и врезать, выскочить вон, выкинуть из машины за шкирку его, незваного гостя, паранойка, истерика, паникера. Он мог поставить себя на место Джуда и посмотреть на себя со стороны, и видел себя во всех красках, и был сам себе неприятен, но вел себя так, как вел, словно был не в состоянии повлиять на собственное поведение. Это становилось интересно, будто у него не сотрясение мозга в купе с паранойей, а что-то более специфическое — раздвоение личности, скажем. Или он и правда впал в детство? Нет, на самом деле он не думал, что Джут его отравил. Это было бы слишком запутанной многоходовкой. Ему не давало покоя то, что он чувствовал за понятными объяснениями коллеги второе дно и никак не мог до него дотянуться. «Поехали, что ли?» — предложил он вместо ответа. Джуд еще немного посидел молча. Наверное, переваривая все то, что мог бы высказать Матвею, а потом завел мотор. Они вырулили со стоянки отеля и на минимальной скорости двинулись в город. Грек вел машину очень осторожно, с учетом неблагоприятных погодных условий. Матвей попробовал глядеть в окно, но серое полотно дождя мельтешило перед глазами. Да какая разница? Если Джуду захочется завести его куда угодно, Матвей все равно не знает, куда они едут. Почему бы не довериться коллеге хотя бы для разнообразия? Наверное, он задремал. Разбудили его резкий рывок и удар в лицо, будто он встретился с боксером тяжеловесом Дышь! Из носа хлынула кровь. Сработала подушка безопасности. Машина врезалась в высокий бордюр. «Жив!» — послышалось над ухом. Матвей буркнул что-то нечленораздельное, отодвигая подушку, и поспешил выбраться из автомобиля. Мрачный джут вскоре присоединился к нему. Минус машина, сказал он сквозь зубы и сунул Матвею носовой платок. Вытри кровь, до сих пор считаешь, будто это я. Он не стал договаривать. Что произошло? Я ехал на зеленый. бок вылетел псих, мчался на красный. Я ушел от столкновения. Смуглые щеки грека немного побледнели, но в целом он держался молодцом. Матвей и сам видел, что Джуд не лихачил. При такой погоде неудивительно, что кто-то не справился с управлением. Виновник аварии, разумеется, скрылся, а им теперь тут торчать под дождем. Матвей огляделся. Это была обычная улица прибрежного городка со старыми домами. Почти в каждом здании на первом этаже располагался магазинчик или таверна. Наверное, в нормальную погоду здесь много туристов. Сейчас же не было никого. Что будем делать? Жди, буду звонить. Джот вытащил из кармана телефон и сделал пару звонков. Матвей терпеливо ждал. Платок в пятнах выглядел устрашающе, но голове стало легче. Может, мозги встали на место. Впрочем, тошнило его по-прежнему. Позвонил Водолею. Объяснил Джуд, пряча трубку. Водолею? А, сори, это прозвище моего коллеги. Ты его вчера видел и автоматически перевёл. Который наполовину русалка. Ага, сейчас он будет. И в дорожную полицию. С полицией ему объясняться. Мы с тобой пошли. Куда? Джуд вздохнул. «Платок в урну брось. В управление пошли, тут рядом. Я не собирался, но, значит, так сказывается эта сказка. Лично меня никто не спрашивает».